«Видишь ли, — сказал Том, — отшельники нынче не в почете. Это не то, что в старое время, но ну, а пиратов и теперь уважают. Да еще отшельнику надо спать на самом что ни на есть жестком, носить рубище и посыпать главу пеплом, и на дожде стоять мокнуть, и... «А для чего ему носить рубище и посыпать главу пеплом?» — спросил Гек. «Не знаю». Так уж полагается, все отшельники так делают. И тебе пришлось бы, если бы ты пошел в отшельники. но ну, это дудки, сказал Гек. А как бы ты делал? Не знаю, только не так. Да ведь пришлось бы, как же без этого? но ну, я бы не вытерпел, взял бы и убежал. Убежал! Хорош бы ты был отшельник, просто безобразие. Кровавая рука ничего не ответил, так как нашел себе более интересное занятие. Он только что кончил вырезать трубку из кукурузного початка, а теперь приделал к ней черенок, набил табачными листьями, прижал сверху угольком и пустил целое облако душистого дыма. Удовольствие было полное, и он весь в него ушел. Остальные пираты только завидовали этому царственному пороку и втайне решили обучиться ему поскорее, не откладывая дела в долгий ящик. Вдруг Геккельберри спросил, «А вообще, что делают пираты?» Том ответил, «О, им очень весело живется. Они захватывают корабли, жгут их, а деньги берут себе и зарывают в каком-нибудь заколдованном месте на своем острове, чтобы их стерегли всякие там призраки. А всех людей на корабле убивают, сбрасывают с доски в море». «А женщин увозят к себе на остров», — сказал Джо. «Женщин они не убивают». «Да», — подтвердил Том, — «женщин они не убивают. Они очень великодушны. А женщины всегда красавицы. А как они одеты! Вот это да! Сплошь в золото, серебро и бриллианты!» — с восторгом прибавил Джо. «Кто?» — спросил Гек. «Да пираты! Кто же еще?» Гек невесело оглядел свой костюм. «По-моему, я в пираты не гожусь. Не так одет». — заметил он с сожалением в голосе. — А другого у меня ничего нет. Однако мальчики доказали ему, что богатые костюмы появятся сами собой, как только они начнут жизнь, полную приключений. Они дали ему понять, что, пожалуй, лохмоти как-нибудь сойдут для начала, хотя состоятельные пираты обыкновенно приступают к делу с богатым гардеробом. Мало-помалу разговор оборвался, и у маленьких беглецов начали слепаться глаза. — Кровавая рука выронил трубку и заснул крепким сном, как спят люди усталые с чистой совестью. Гроза океанов и черный мститель испанских морей уснули не так легко. Они помолились лежа и про себя, потому что некому было заставить их встать на колени и прочесть молитвы вслух. Сказать по правде, они было думали совсем не молиться, но побоялись заходить так далеко а то, как бы их не разразило громом, специально посланным с небес. Вдруг сразу все смешалось, и они готовы были погрузиться в сон. Но тут явилась незваная гостья, которую нельзя было прогнать. Это была совесть. В их душу начало закрадываться смутное опасение, что они, может быть, поступили нехорошо, убежав из дому. А когда им вспомнилась краденная свинина, Тут-то и начались истинные мучения. Они попробовали отделаться от своей совести, напомнив ей, что сотни раз таскали конфеты и яблоки. Но она не поддавалась на такие, шитые белыми нитками, хитрости. В конце концов, сам собой напрашивался вот какой вывод. его никак нельзя было обойти. Взять потихоньку что-нибудь сладкое, значит стянуть. Взять же кусок грудинки, окорок или другие ценности, значит просто-напросто украсть. А на этот счет имеется заповедь в Библии, и про себя они решили, что пока будут пиратами, ни за что не запятнают себя таким преступлением, как кража. Тогда совесть успокоилась и объявила перемирие, и непоследовательные пираты мирно уснули.